Глава 23. И на следующий день, в 8 часов утра, каждый мог прочитать в больших газетах следующие заголовки, напечатанные жирным шрифтом. Обвинитель по делу Гриффитса закончил свою речь рядом обличающих свидетельских показаний. Следы от ударов на лице и голове убитой девушки по размерам вполне соответствуют одной стенке фотографического аппарата. Мать убитой девушки упала в обморок, когда окончилось чтение трогательных писем покойной. И тот способ, которым Мейсон построил своё обвинение, и его умение так драматически представить всё дело, заставило подумать на одном мгновении Белькнам по Джефсону, а также и Клайда, что никакими самыми искусными выдумками невозможно будет теперь разубедить присяжных, что Клайд не такой уж негодяй. И все поздравляли Мейсона с его умением так мастерски представить дело. И Клайд, угнетённый и опечаленный, думал, что его мать прочитает о том, что произошло накануне. Он должен попросить Джефсона, думал Клайд, телеграфировать ей и сказать, чтобы она не верила этому, и Фрэнку, и Юлии, и Эсте. И, разумеется, Сондра читала всё это, и однако сегодня, и все эти дни, и все эти чёрные ночи ни одного слова от неё. В газетах иногда попадались намёки на мисс Икс, но никогда никакого точного портрета её. Вот что может сделать семья с деньгами. И как раз в этот день защита должна выступить с своими речами, и он должен дать своё самое важное показание, и Клайд спрашивал себя, как он сможет сделать это. Эта толпа, её гнев, её недоверие и ненависть к нему. А после того, как Беликноп допросит его, начнёт Мейсон. Беликноп уид Джэфсону: "Хорошо, у них нет опасности подвергнуться такой пытке, какой, разумеется, подвергнут его". И вот наконец, после часа совещания с Джэфсоном и Беликнопом в его камере, Клайд опять в зале суда под упорными взглядами присяжных и всей публики, наблюдающей за ним с напряжённым интересом. Теперь Беликноп встаёт перед присяжными и, оглядев каждого из них, начинает: "Джентльмены, Вот уже более 3 недель, как представитель обвинения старается доказать вам, что на основании представленных улик вы должны признать виновным стоящего перед вами обвиняемого. Для этого обвинение прибегало ко всяким средствам. Некоторые легкомысленные и глупые, но во всяком случае невинные и не намеренные поступки мальчика 15 или 16 лет были представлены пред вами как деяния закоренелого преступника. И всё это для того, чтобы вселить в вас предубеждение против обвиняемого, который за исключением одного совершенно ложно истолковываемого случая в Канзас-Сити, такого намеренного искажения и намеренно неверного толкования я ещё никогда не встречал в моей практике. Жил чистой, безупречной и невинной жизнью, какой вряд ли жил другой мальчик его возраста. Вы слышали, что его называли здесь мужчиной, зрелым мужчиной, преступником, мрачным ищадием, выплюнутым из недр ада. А ему только 21 год. И я смелею сказать, что если бы каким-нибудь магическим словом я мог бы в этот момент освободить вас от внушения и призрака всех тех жестоких мыслей и чувств, которые были совершенно ошибочно приписаны ему обвинениям, руководившимся политическими целями, то вы своими глазами не могли бы увидеть в нём и тени того, что вас заставляет видеть. Для вас это было бы так же невозможно, как подняться сейчас с ваших мест и вылететь в эти окна. Джентльмены, я не сомневаюсь, что вы так же, как и представители обвинения, и как вся эта аудитория, удивляетесь, Почему при таких свидетельских показаниях, которые по временам казались столь неопровержимыми, я и мой коллега по защите оставались спокойными и невозмутимыми. Да, вы могли заметить, что мы сохраняли ясность мысли, как люди, которые не только чувствуют, но и знают, что дело их справедливо и что конец должен быть в их пользу. действительно мы знаем чего обвинение к несчастью не знает те странные и неожиданные обстоятельства в которых произошла эта несчастная и трагическая смерть и прежде чем я закончу речь вы сами это увидите а пока позвольте сказать вам джентльмены что вы не должны делать поспешных выводов Раньше, чем мы прольём свет на эту трагедию и верить обвинению, будто на плечах нашего подзащитного лежит такое грубое, зверское преступление. Вы не должны. В конце концов, любовь есть любовь. Губительные страсти у мужчин и у женщин ведут иногда к несчастьям, которые нельзя признать за обычное преступление. Вспомним Мы все когда-то были юношами, а многие из тех женщин, которые теперь стали спокойными жёнами, были когда-то юными девушками, и всем известно, о, как хорошо известно лихорадочное кипение и страдания юности, ничего общего не имеющие с последующей практической жизнью. Не судите, да не судимы будете, ибо какой мерою мерите, такой и вам возмерено будет. Мы должны вспомнить о существовании, о черовании и любви таинственной мисс X. и о ее письмах, которых мы не можем представить здесь, чтобы ясно показать, какое влияние оказывали они оказывали на нашего подзащитного. Он был охвачен любовью к мисс Икс, и мы предполагаем доказать вам нашими свидетелями, а также анализом некоторых свидетельских показаний, которые уже были выслушаны здесь, что может быть те хитрые уловки, которыми обвиняемый пытался обмануть эту бедную, любящую душу так печально, но только в силу несчастного случая, закончив свой жизненный путь были, может быть, не более хитрыми и коварными, чем поступки любого юноши, который нашёл девушку пленившую его, но окружённую теми, кто видит жизнь только в строгих и узких рамках морали. И джентльмены, как сказал вам сам представитель обвинения, Роберта Алден Любила Клайда Гриффитса, и он одно время воображал то же, что любит её. А молодые люди, серьезно и глубоко полюбившие друг друга, не считаются с мнением других по отношению к самим себе. Они любят друг друга, и этого им достаточно. Ну, а, джентльмены, я не буду долго останавливаться на этой стороне вопроса. Это станет ясно из тех объяснений, которые мы намерены здесь представить. Почему Гриффитс отправился в Фонда или в Утику, или на озеро Гресс, или на Биг Биттерн? Вы думаете, что у нас есть какие-нибудь основания или желания оттрицать эти факты? Или почему после внезапной и, по-видимому, такой странной и таинственной смерти он решил уйти так, как он это сделал? Если вы серьёзно подумаете над этим, то вы увидите, как вас запутало обвинение, и вы должны потребовать дополнительных сведений. Джентльмены, я вам сказал, что Клайд Грифитс невиновен, и он действительно невиновен. Очень часто так странно и нелепо складывается жизнь, что человек может быть обвинён в том, чего он не делал, тогда как обстоятельства вокруг него складываются так, что всё как будто говорит против него. Не раз бывали страшные примеры судебных ошибок на основании только косвенных улик. «Будьте внимательны, будьте очень осторожны, как бы не произошло такой ошибки, если будете основываться на религиозной или нравственной теории поведения, потому что это могло бы вселить в вас такие предубеждения, что, не отдавая себе в этом отчета и руководясь самыми лучшими высокими намерениями, вы могли бы увидеть преступление или намерение совершить преступление там». где не существовало ни такого преступления, ни такого намерения ни в душе, ни в поступках этого обвиняемого. О, будьте осторожны! Будьте осторожны!» И он замолчал, чтобы передохнуть, и, по-видимому, сам погрузился в глубокое и печальное размышление. А Клайд, выслушав это искусное и смелое начало, почувствовал прилив мужества. «Клайд, выслушав это искусное и смелое Но Бэлкナップ начал говорить снова, и Клайд стал внимательно слушать, чтобы не потерять ни одного слова из того, что могло поддержать его бодрость. Когда тело Роберты Алден было извлечено из воды в Биг-Биттерне, она была осмотрена врачом, и он заявил, что девушка утонула, а не была убита. Он будет здесь и даст свои показания. Представитель обвинения вам сказал здесь, что Роберта Альда на Клайд Грифиц решили пожениться, и что она уехала из дому 6 июля, чтобы сделать с Клайдом свадебное путешествие. Однако, джентльмены, довольно легко разрушить все эти утверждения. У нас нет никаких доказательств, что Клайд Гриффитс дал формальное обещание Роберте Алден жениться на ней, за исключением некоторых мест в её письмах, где говорилось о его согласии жениться, но и эти строки указывают просто на то, что под влиянием моральных и материальных тревог девушки, вызванных её положением, он сказал, что согласен жениться на ней. Но разве это обещание действительно то, что мы понимаем под словом обязательство? Не подумайте, что я хочу сказать что-нибудь неодобрительное или как-нибудь унизить эту бедную, трагически погибшую девушку. Я только хочу установить факт, что формально с точки зрения закона этот юноша не брал на себя обязательства жениться на ней. Никогда. И только потому, что он был ответственен за то положение, в котором она оказалась, он соглашался жениться на ней в том случае, в том случае, Здесь он остановился и сделал паузу прежде чем кончить фразу. Если она сама не захочет освободить его, А так как она не захотела его освободить, как в это ясно видели из её писем прочитанных здесь, то это согласие под давлением Роберты, грозившей рассказать обо всём начальству на фабрике, стало в глазах представителя обвинения обязательством, и не только просто обязательством, но даже священным обязательством попытаться нарушить, которое может только негодяй, вор или убийца. Но джентльмены, Множество обязательств, более явных и священных в глазах законы религии, нарушались и нарушаются. Тысячи мужчин и тысячи женщин испытывали перемены в своих чувствах, видели, как не исполнялись даваемые обеты и покорялись этому, и скрывали свои раны в глубине души или даже уходили добровольно из жизни, налагая на себя руки. Сам представитель обвинения сказал в своей речи, что это не ново и что это никогда не будет старо. Никогда! И как раз пред вами и есть такой случай, который вы видите теперь. Девушка, ставшая жертвой такой перемены в настроении и в чувствах её возлюбленного. Но тут, однако, нет ещё никакого юридического преступления, хотя, может быть, с точки зрения морали или общества это очень большое преступление. Здесь только странное, почти невероятное стечение обстоятельств в связи со смертью этой девушки, что и объяснит вам в своё время мой подзащитный Клянусь в этом. Я твёрдо знаю, что так будет. Вы получите полное объяснение прежде, чем закончится это судебное разбирательство. Однако в связи с этим последним утверждением есть ещё нечто, что должно быть предисловием к тому, что последует. Джентльмены, субъект, которого мы должны судить, всю свою жизнь был моральным и духовным трусом, не больше и не меньше. Но ни в каком случае не бессердечным, низким преступником. Подобно многим мужчинам, попавшим в критическое положение, он стал жертвой сложного духовного и морального страха. Почему подпадает человек под власть этого страха, никто из нас не может объяснить. У каждого из нас есть какое-нибудь тайное пугало. И вот эти два качества, нравственная и умственная трусость, а не что-либо другое, и были причиной того, что он попал в то опасное положение, в каком он находится теперь. Это была трусость, джентльмены, страх перед правилами фабрики, принадлежащей его дяде, а также страх перед его собственным словом, которое он дал своему начальству. Всё это заставило его сперва скрывать факт своего увлечения красивой сельской девушкой, поступившей на работу в его отделение. а затем скрывать то, что он уехал с ней однако никакого преступления не было здесь вы не можете судить человека за это хотя и можете считать это очень дурным это была трусость умственная и моральная джентльмена которая помешала ему после того как он убедился что не может далее поддерживать отношения которые раньше казались ему такими прекрасными откровенно сказать ей что он не может и не хочет оставаться с ней жениться на ней Однако заходить ли вы казнить человека за то, что он был жертвой страха? И затем, если человек убедился, что чувства его к женщине изменились, что жить с ней для него будет мучением, что хотели бы вы, чтобы такой человек сделал? Женился на ней? С какой целью? Чтобы они ненавидели, презирали и мучили друг друга? Можете ли вы сказать с уверенностью, что вы хотели бы, чтобы это стало правилом, системой или законом? Однако, как защита покажет, вполне приемлемая и справедливая вещь при данных условиях была сделана. Была предложена поддержка, но без брака. Однако увы, без успеха. Намёк на раздельную жизнь с ним при его поддержке раздражил её. Её собственные письма, только вчера прочитанные здесь, содержат указание на нечто в этом роде. И затем было сделано это последнее длинное путешествие, чтобы убедить её. Путешествие в Вутику, озеро Грес, в Биг-Биттерн, но разумеется, без всякого намеренья убить её. Ни в каком случае, и мы вам докажем это. Джентльмены, я ещё раз настаиваю на том, что это была трусость, духовная и моральная, а не чуть не подготовка к преступлению. Трусость заставила Клайда Гриффитса переезжать с Робертой Альден с места на место, заставила его записаться под именем мистера и миссис Карл Грэггом или мистера и миссис Клиффорд Гольден. И снова это была та же трусость, которая помешала ему после того, как на озере Биг Биттерн произошел этот несчастный случай. И воды скрыли Роберту Альден вернуться в гостиницу Биг Биттерн и заявить полиции о ее смерти. Только трусость, ничего больше и ничего меньше. он думала о своих богатых родственниках в Ликурга, о правилах фабрики, которые он нарушил, о страданиях и негодовании своих родителей. И кроме того, здесь была мисс Икс, самая блестящая звезда в блестящем созвездии всех его мечтаний. Я знаю, что вы, джентльмены, смотрите на такие вещи, на такое поведение, как на не заслуживающее никакого извинения. Однако можно стать жертвой внутреннего конфликта между двумя незаконными и неразрешаемыми чувствами, и тем не менее закон и церковь увидят в этом грех и преступление. Но истина в том, что они существуют в человеческом сердце, несмотря ни на какие законы и ни на какие религии, и в десятках случаев эти противоречивые чувства и определяют поступки жертв. И мы признаем, что они руководили и поступками Клайда Гриффитса. Но убил ли он Роберту Алден? Нет и ещё раз нет. И замыслял ли он утопить её, если она не захочет дать ему свободу? Нелепо, невозможно, бессмысленно. Его план был совершенно другим. Но, он, джентльмены. И здесь он вдруг замолчал, как будто новая мысль только сейчас явилась у него. Может быть, вы будете более удовлетворены, если вы вместо моих аргументов выслушаете показания единственного очевидца смерти Роберты Алден. Единственного, который вместо того, чтобы слышать голос, как вам тут было доложено, присутствовал при этой смерти, который видел и знает, как она встретила свою смерть. Он взглянул при этом на Джефсона, как бы желая сказать: "Ну, Рэйбен, наконец мы здесь". А Рэйбен, повернувшись к Клайду, прошептал: Ну, Клайд, теперь ваша очередь, но только я пойду вместе с вами, понимаете? Я решил допрашивать вас сам. Я учил и подготавливал вас, и надеюсь, что вы не будете волноваться, отвечая мне. Он взглянул на Клайда весело и ободряюще, и Клайд встал и почти с весёлым видом прошептал в ответ: Я рад, что вы пойдёте со мной. Я думаю, что я хорошо всё расскажу. И публика, наполнявшая зал с удивлением, увидала Клайда в сопровождении Рэйбона Джефсона, поднявшегося на место свидетелей. И даже Белькн был несколько удивлён, когда увидел приближающегося Джефсона. Но Джефсон подошёл к нему и в то время, как Клайд принимал присягу, прошептал своему коллеге: "Оставьте меня с ним. Пожалуй, это будет лучше. Он несколько взволнован, и я думаю, что смогу поддержать его". и публика, заметив, что адвокаты переменились местами, зашумела и зашептала, не обращая внимания на стуки палочки председателя. Белькнап сказал громко, «Клайд Гриффитс, займите свидетельское кресло». А Клайд, смотря кругом большими тревожными глазами, думал, «Сейчас я должен дать свое показание. Я должен быть очень спокоен, я не должен волноваться, потому что я действительно не убивал ее. Это правда, я не убивал ее». И всё-таки его кожа приняла синий оттенок, веки покраснели и опухли, а руки слегка дрожали, несмотря на все его усилия сдержать дрожь. От Джефсон пристально смотрел своими голубыми глазами в тёмные глаза Клайда, начал: "Теперь, Клайд, первое, что мы должны сделать это постараться, чтобы присяжные и все присутствующие здесь услышали наши вопросы и ответы". А затем, когда вы ответите на всё, вы должны будете рассказать, что вы знаете и помните о своей жизни. Где вы родились, откуда вы приехали, кто ваш отец и ваша мать, что вы делали, пока стали работать здесь. И чтобы придать бодрости Клайду и дать ему понять, что он всегда будет около него, точно стена или щит между ним и враждебно недоверчивой толпой, Джефсон подошёл к нему возможно ближе и ставил иногда одну ногу на возвышение, где помещался Клайд, или клал руку на ручку кресла, на котором сидел Клайд. И Клайд при той поддержке, которую он черпал в ободряющем звуке голоса Джефсона, нашёл в себе силы без дрожи и трепета рассказать короткую, но бурную историю своей юности. Я родился в Мичигане. Мои родители в то время руководили миссией и часто выступали с проповедью на улицах.